Глава 47. Последнее дело предателя. Два циника увидели, как Мэтт, только что уничтоживший пятерых их товарищей, приближается к ним. Они коротко переглянулись, а затем бросились в воду и поплыли к противоположному берегу. Мост, подожденный при помощи бензина, случайно найденного пенами в подвале одного из домов, опустел... Вражеские лучники находились в оцепенении, напуганные страшной силой, сделавшей этих детей непобедимыми. Некоторые циники все еще барахтались в воде, борясь с течением. Две трехметровые рыбины вынырнули на поверхность прямо позади пловцов. Вскоре они увлекли циников на дно, и в реке никого не осталось. Пены наблюдали за этим душераздирающим зрелищем, зачарованно и одновременно с отвращением. Мост пылал, и десятки тел, облаченных в черные доспехи, лежали поблизости на берегу. Они победили. Но какой ценой! Мэтт неподвижно стоял в траве и смотрел на окружавшие его тела. Он весь был покрыт еще теплой кровью. Они заставили его сделать отвратительное дело, рубить их, кромсать, лишать жизни. мэт не хотел смириться с этим. Его изменение позволило ему стать сильнее некоторых взрослых, А мальчишеская ловкость каждый раз помогала одерживать верх. Он не дал им ни малейшего шанса, читая в их глазах, что останавливаться они не собираются. Циники пришли, чтобы схватить их, а если пены станут сопротивляться — убить. Выбора не было. Глядя на безжизненные тела, принявших смерть в причудливых позах, Мэт пытался убедить себя, что участвовал в этой резне вынужденно. Они виноваты. Они заставили его убивать, чтобы выжить. Печальный закон сильнейшего. мэт с трудом сглотнул. Он ненавидел циников. Эта ненависть родилась в нем только что. Он знал, что больше никогда не будет прежним. Он посмотрел на огонь и понемногу начал успокаиваться. Он не помнил, сколько времени провел, размышляя. Его вернуло к реальности появление Эмбер, опустившееся на колени возле него. Он сел на влажный берег, погрузил ноги в воду и сидел, не шевелясь. Девушка долго смотрела на него, потом наклонилась, зачерпнула ладонью немного воды и отерла ему лицо. мэт не двигался. Эмбер оторвала край рубашки и протерла его покрасневшую от напряжения и ударов кожу. Подаль Тобиас помогал подниматься раненым, их сопровождали и относили в замке. Светлану, Билла и Серджа отвели вслед за остальными. У всех их жутко болела голова. К мэту Эмбер приблизился Дак. Утешая Мэтта, он положил руку ему на плечо. «Твой план спас нас всех», — сказал он как можно мягче, словно понимая отчаяние, царившее в душе приятеля. «Я видел, как ты дрался с этими циниками. Ты был великолепен». Мэтт повернулся и посмотрел ему в глаза. «Я убил людей, Дак. Чтобы спасти нас. Они собирались разорвать нас на части. Неважно. Это были люди, и я отнял у них жизнь». Дак взглянул на Эмбер, не зная, что ответить. Потом просто кивнул. Вдалеке раздался крик Реджи. «Не трогайте его! Это мой дядя, и он хороший!» дак вскочил и бросился к брату. Эмбер и Мэтт проводили его взглядом и в изумлении увидели, как дядя Кармайкл с трудом идет по тропинке, опираясь на трость и едва дыша от усталости. дак растолкал Пенов и подбежал к дяде, чтобы помочь ему. «Что ты здесь делаешь?» — в панике спросил он, боясь реакции окружающих. Но все Пены замерли, не зная, что сказать. «Из башни я увидел огонь!» «Огромные клетки!» «И понял, что не могу бросить вас одних!» Старик был совершенно измучен. Даг помог ему сесть на камень. Эмбер, мэт тобис и еще некоторые пены приблизились к ним. «Дядя, они сбежали!» — заверил Кармайкла Даг. «Большинство утонуло в реке, остальные разбежались по лесу, и их слишком мало, чтобы вернуться. Думаю, они настолько напуганы, что больше никогда сюда не сунутся. Они знают, что у нас есть сила». Кармайкл не разделял радости племянника. Он увидел тела солдат, кровь на траве, казавшуюся черной при свете гигантских языков пламени. «Они не смогли схватить нас, им не удалось взять остров», — добавил дак тем же победным тоном. Кармайкл поднял к нему полные слез глаза. «Да, но они забрали у вас детство». дак нахмурился. «Мы и так с ним уже расстались. Его забрала буря». «Ты ошибаешься!» «Это не так, малыш, это не так! Земля дала вам еще один шанс, она поставила на детство, на вашу невинность, а эти солдаты явились, чтобы вас заморать «Но гораздо важнее то, что мы живы и здоровы!» — возразил Дак. Внезапно у них за спиной раздался дрожащий голос, переходящий в крик. «Это за то, что ты унизил меня!» — завопил Колин, обращаясь к мэту Стоя в воде, он натягивал свой лук. Стрела вылетела так быстро, что никто не успел ничего сделать. Она должна была вонзиться прямо мэту в сердце. Но каким-то невероятным движением Тобиас оттолкнул друга, и стрела пролетела между ними. Упав на землю, мэт взглянул на Тобиаса. Реакция друга была такой быстрой, что стало ясно. Тобиас всегда очень активный, под действием изменений стал еще проворнее конце концов, это не удивило Мэтта. Что может быть более логичным для гиперактивного мальчика, который всегда в движении? Рядом раздались стоны и плач. Стрела, предназначавшаяся Мэтту, попала в старика Кармайкла. Она пробила ему грудь. Реджи закричал. «Нет! Нет!» дак застыл. Он в ужасе смотрел, как на рубашке дяди распускается пурпурный цветок. Потом повернулся к Колину. Увидев результат своего выстрела, тот что-то невнятно забормотал Все пены презрительно смотрели на него. Даг кинулся к Колину, и самым страшным в нем было то, что он не плакал. Никаких эмоций. Лицо Дага казалось абсолютно бесстрастным. Колин понял. Пора сматываться. Даг сейчас убьет его. Он бросил лук и вошел в реку, все глубже погружаясь в черную воду. Когда вода дошла ему до пояса, он поплыл. И тут же рядом с ним мелькнула блестящая спина огромной рыбины, и Колин пропал из виду. Дак собирался войти в реку, когда сзади раздался хриплый голос дяди. "Дак! Дак!" Подросток сжал кулаки, последний раз посмотрел на то место, где ещё Сколин, и вернулся к умирающему. Старик взял за руку сначала его, потом Реджи, и сжал их в своих ладонях. «Заботьтесь друг о друге, мальчики, и об этих ребятах», — ему становилось все труднее говорить, — «не забывайте, смысл жизни в том, чтобы не создавать проблем и находить решения тех, которые уже есть». Его глаза закрылись, и усталое лицо обмякло.